Глава 4. На новом месте. Как и сказал Горгарон, новичков не стали сильно нагружать, и история оказалась для них единственным занятием на сегодня. Трое неофитов были предоставлены сами себе, с обязательным наказом посетить склад и выбрать форму, а также библиотеку, чтобы забрать комплект учебников. На Мингира жалко было смотреть. Стрелок чувствовал себя неуютно среди каменных стен, покрытых многовековой пылью магического учения, так отличавшихся от его родных вольных лесов. «Как-то я уже давно перерос возраст ученичества». Полукровок с тоскливой брезгливостью осматривал окружающие его академические застенки. И явно не горел желанием сидеть за школьной скамьей. Учиться никогда не поздно. Кирин вон тоже на мальчика не похож. Лира беззаботно пожала плечами, а лучник здраво решил промолчать и пока что даже не пытаться уговорить ее вернуться в Авалор. У Лиры, в отличие от лесного стрелка, было приподнятое настроение. Она порхала между аудиториями, словно бабочка с цветка на цветок. С наслаждением вдыхает ту самую многолетнюю пыль знаний, от которой Мингир лишь чихал. Небольшой склад был доверху забит всевозможными вещами, о предназначении многих из которых Виктория могла лишь догадываться. Менгир сразу же бросился вглубь стеллажей, но довольно быстро вернулся разочарованный. Пусто. Вика сочувственно вздохнула, прекрасно понимая, что именно искал в дебрях склада ее бывший телохранитель. «Здесь нет даже ученического варианта». Ингир выглядел еще более хмурым, чем обычно, что само по себе уже значило немало. Если здесь и впрямь царят такие порядки, как сказала эта старая грымза, мне нужно что-то, чем я смогу защитить вас. А мне не дали даже палки. Сказали же, что перед тренировками выдадут. Лира явно витала в облаках с легкомысленной улыбкой, копаясь на полках с одеждой. До этих тренировок еще нужно дожить. Лучник скрипнул зубами, и у Вики по спине пробежал холодок от его интонации. «А я сама за себя постоять смогу, и без твоей защиты обойдусь». Ведьмочка на миг оторвалась от своего занятия, бросив на лучника испепеляющий взгляд. «Ректор Гаргорон не допустит самоуправства в своей академии?» Ви проговорила очень неуверенно. «Тем более мы непростые гости». «Нет, а какие?» Мингер бросил на нее подозрительный взгляд, но тут же отвернулся. Не думаю, что этот Гаргорон знает обо всех темных закоулках своего древнего замка. И о том, что в них может произойти. Вика вздохнула, молча соглашаясь с Мингером, и присоединилась к лире в выборе одежды. Ученическая форма представляла собой экзотическую помесь кимоно с домашней пижамой. Она была свободной, не стесняющей движения, но при этом хорошо села по фигуре, выгодно подчеркнув достоинства и скрыв недостатки. Новичкам полагалась форма белого цвета, вернее, белых цветов, потому что даже среди этой самой простой во вселенной краски можно было выбирать оттенки. кипенно белый жемчужный или даже шампань. Девушки увлеченно принялись подбирать ткань к цвету глаз и волос. На время позабыв о прежних склоках и предстоящих неприятностях, Мингиржи взял первый подходящий по размеру комплект и смотрел на их веселую суету с искренним недоумением. Обувь каждый из них оставил себе свою, хотя ее тоже можно было подобрать по ноге из запасов академии. Вика не смогла расстаться с подарком Антаросам, потому взяла себе лишь пару легких тапочек для душевой, чтобы не шлепать по каменным коридорам босиком. После обеда компания отправилась в библиотеку, где их встретил неразговорчивый угрюмый гном — горняк, если по-местному. Он молча выдал новичкам по комплекту учебников и выдворил вон, чтобы они не мешали занимающимся там студентам. Остаток дня троица неофитов провела, изучая бесконечное переплетение коридоров облачной академии. Лира сияла при виде каждой новой диковинки, словно новенькая монетка. Вика тоже искренне изумлялась и восхищалась всему, что видела. Чего только стоили гуляющие по коридорам ярко-оранжевые птицы с пышными хвостами, или настоящий небольшой лес, росший прямо во внутреннем дворе. И пусть деревья в нем были кривые и невысокие, как и везде в горах, но прогуляться по живому лесу после открытых всем ветрам выстуженных горных склонов было настоящим удовольствием. Мингер расслабился среди зеленых крон, и веки даже показалось, что он слегка улыбался краешками губ. Правда, одного короткого взгляда на серые стены, окружавшие лесок, было достаточно, чтобы эта несмелая улыбка быстро сменилась его обычным хмурым выражением. «Совсем не такой, как у тебя дома, да?» Вика очень хотела подбодрить лучника, явно тосковавшего по родным краям. Он взглянул на нее из-под лобья. Но, видя искреннее участие, сбросил маску привычной суровости. «Совсем...» «У нас деревья высокие стройные по подлеску не всякий зверь проберется а здесь он красноречиво развел руками в стороны уродцы одни сам ты уродец лира капризно наморщила носик в горах все деревья низенькие им иначе не выжить вот и приспосабливаются как могут ну да стрелок задумчиво протянул себе поднос с тоской глядя в затылок отвернувшейся ведьмочки Вопреки Викиным ожиданиям, после решения Менгира остаться, отношения между парой полукровок стали натянутыми. Лира не подпускала суженого к себе близко и всячески воротила от него курносый носик. Желая хоть как-нибудь разрядить обстановку, Вика проговорила, дело на жизнерадостным тоном. «Кажется, мы с вами давно не гуляли в горах. Быть может, нам выйти подышать прохладным горным воздухом и освежиться на бодрящем ветерке?» Подышать ледяным воздухом и замерзнуть на пронизывающем ветром. Это ты хотела сказать. Лира фыркнула. «А хоть бы и так. Мингер невесело усмехнулся. Идем, Вим, и решительно направился к выходу из академии. Вика едва успела захлопнуть рот, раскрывшийся от удивления. Так Мингер не называл ее никогда. После замечания Антраса, ограничиваясь полной формой ее имени, Девушка поспешила следом за лучником, краем уха слыша, как торопится за ней также опешившая Лира. Троица неофитов вышла на карниз, на котором еще утром они прощались с Менгиром. Лучник смело облокотился о хрупкие перила, ограждавшие площадку. Они опасно просели под его немаленьким весом, но выдержали. Мужчина перегнулся через ограду и наклонил голову вперед, позволив свежему горному ветру играться с прядями его русых волос свисающих в пропасть. Вика подошла и встала рядом с сочувствием, глядя на своего бывшего телохранителя. «Хорошо так голову охолонить». Он, конечно, почувствовал приближение Вики, хотя даже не посмотрел в ее сторону. «Угу, «Мне бы тоже не помешало дури с головы повыдуть». Девушка вздохнула. И тут с очередным порывом ветра до нее донесся до боли в легких, до острой рези в носу и глазах знакомый запах горных трав. Вив скинула голову и принялась осматривать ближайшие горные вершины и клубящиеся на их боках сизые тучи в надежде увидеть дракона. Солнце ярко вспыхивало на сахарных головах исполинов. Девушка прикрыла глаза рукой и прищурилась, но все равно этот блеск был слишком ярок для нее. Дорезив в глазах, она всматривалась в окружающие просторы, но так никого и не увидела. В этот момент в перила с разбега врезалась Лира и Менгир уже отработанным движением придержал ее за шиворот, чтобы она не кувыркнулась в пропасть. «Смотри, куда летишь, окаянная!» «Сам ты окаянный!» Девчушка рывком скинула его руку. И снова подул ветер, и снова принес запах сухих горных трав. Вике показалось, что аромат доносится из-за поворота тропы, по которой они пришли в академию. И девушка почти бегом бросилась в ту сторону. Но не успела она сделать и десятка шагов, как дорогу ей преградил внушительной комплекции молодой мужчина с недобрым грубоватым лицом и ярко-желтыми, как два топа за глазами. «Ты куда?» — мужчина спросил неожиданно приветливым голосом, но к нему тут же подлетел Мингир, явно собираясь защищать Вику от возможного посягательства на ее честь. Виа пешила, и от внезапного появления охранника на тропе, и от подобной прыти Мингира, и потому поначалу промямлила нечто невразумительное. Прочистила горло и уже яснее проговорила. Хотела прогуляться в горах можно? Нельзя. Охранник широко и открыто улыбнулся. Почему еще? Мингир угрожающе надвинулся на него. Мужчины были приблизительно одинаковой комплекции, вот только за поясом у незнакомца Вика разглядела оружие. Наверняка не ученическое. Улыбка сползла с лица охранника, но оружие он не тронул. Новичков не велено выпускать за пределы Академии без особого распоряжения ректора. В сезон оползни Охранник простодушно пожал плечами. Понимая, что спорить бесполезно, и очередная стычка не приведет ни к чему хорошему, Ви потянула стрелка за рукав. Идем, Мингер, в следующий раз погуляем. Полукровок нехотя поддался, до последнего не спуская с охранника настороженного взгляда. Хмурые и молчаливые путешественники разошлись по своим комнатам. «Темнит он, что там?» Лира сидела на своей кровати, рассеянно перебирая странички учебника по целительской магии. «Кого ты имеешь в виду?» Вика вновь с ногами забралась на подоконник и глядела сквозь тонкое стекло в надежде увидеть. «Что? Кого?» «Да драконы этого ректора! Как там его зовут? Имя у него длинное!» Ведьмочка отложила книгу и взялась за следующую. «Практикум по магической самообороне». «Мне кажется, у всех драконов должны быть длинные имена». Вика проговорила совсем негромко себе под нос. «Антарас, почему ты так решила?» Лира задала вопрос совершенно ровным голосом. Явно не особо интересуюсь ответом, поэтому Вика просто пожала плечами. Почему ты думаешь, что Гаргорон что-то скрывает? Вика обратилась к собеседницу уже деловым тоном, и та сразу отреагировала. А с чего бы ему запрещать нам прогулки? Так оползни же. И ты поверила? Вот ты наивная, Лира прыснула. Но ведь Мингира он спокойно отпустил домой. Поначалу Вики Лири на подозрения показались ерундой, но теперь она уже и сама начала сомневаться. Хотела избавиться от опасного противника, а раз уж не вышла, решил запереть его в четырех стенах. И оружие у Менгира, кстати, отобрали. Ведьмочка пожала плечами. Так ведь не положено. Угу, видела, какой меч у охранника на тропе был. Лира вновь хихикнула, поражаясь наивности подруги. То охранник? Да и какой из Мингира противник для дракона? Ви проговорила неуверенно, понимая, что ведьмочка окончательно посеяла в ней зерно сомнения. Какой никакой от твоего дракона на колени поставил? Лира с победным видом вскинула голову. И Вика лишь скрипнула зубами в ответ, не желая поднимать эту тему. Решила поговорить о другом. Кстати, насчет Мингира. Зря ты на него так фыркаешь. Он очень расстраивается из-за этого. «Расстраивается?» Лира аж подскочила на кровати от переполнявших ее эмоций. «Да если бы не эти бусики, он бы так и ушел без меня!» Она в сердцах рванула с шеи помолвочный подарок лучника. Тонкая нитка не выдержала второго за день испытания и лопнула. Резные бусины разлетелись по всей комнате. «Не нужна я ему! Ему никто не нужен! Его лучшая подруга — тетива!» Лира швырнула оставшуюся в ее руке деревянную горлицу в угол вместе с порвавшейся веревочкой. При этих словах Вика уже привычным движением взъерошила на затылке отрастающие волосы, обрезанные мингиром, чтобы сделать тетиву для своего лука. «Мне кажется, ты не права. Он так на тебя смотрит. На меня он так ни разу не смотрел. Он ведь и в академии только ради тебя остался, хотя ему здесь совершенно не нравится». «А сама ты из-за чего осталась? Из-за того дракона?» Лира решила перевести тему разговора на другой объект. «Так ведь он наверняка давно уже улетел обратно». «Но, кстати, этот Гаргорон тоже красавчик. Даже разницы особой не видно». Пришла Викина очередь недовольно фыркать. «Ты сама что-то не очень хочешь своего Менгира на кого-то менять». «Ну, то я. А вообще-то теперь уже хочу». Лира выплюнула эти слова с такой злостью, что Вика поежилась и отвернулась от нее к темному окну. Уже вторую ночь она проводила в обществе молчаливые горные темноты. И снова ей казалось, что за ее окном кто-то наблюдает. Или просто ей очень хотелось, чтобы так было. А пусть бы и так давно уже улетела обратно. Вика достала из письменного стола и зажгла маленькую магическую лампадку. Высветив в окне крошечный маячок. «Пусть будет». Второй рукой она вытащила из кармана ученической формы черную ленточку. Сегодня Вика хотела было постирать задубевшую от крови ткань. Но потом вспомнила слова Лиры, что по отпечаткам магии крови можно отыскать ее обладателя. И пожалела смывать кровь дракона. Найти бы только кого попросить поколдовать на этой крови. Не Горгорона же в самом деле хотя он наверняка бы смог. Вика сползла с подоконника, оставив на нем чуть трепыхавшийся маячок. И легла спать. На следующее утро девушки встретились с Мингиром за завтраком. Лучник выглядел спокойным, хотя избегал смотреть на Лиру. Понимая, что друг с другом полукровки вряд ли будут разговаривать, Вика первая начала беседу. «Ну как он? Я про твоего нового соседа по комнате». Стрелок пожал плечами, жуя тоненький ломтик обжаренного мяса. Могло быть хуже. Кириан, по сути, неплохой парень, только малохольный, и сестрица явно льет ему в уши. А вот с Кайсой нужно держать ухо востро. Плохо без оружия. Я без порток себя не настолько голым чувствую, как без оружия. При этих словах обе девушки многозначительно переглянулись. Едва не прыснув, каждая по-своему представив себе Мингира без штанов. Лучник не обратил внимания на их усмешки и продолжал: Мне бы мой лук, он на коротком расстоянии бьет без промаха. Твои волосы хорошим талисманом оказались. Он скосил глаза на вику, и девушка не поняла, считается это за комплимент или нет. Лира, однако, восприняла эти слова вполне однозначно, и, несмотря на свое уверение, что Мингир ее больше не интересует. Окинула Вику таким ревнивым взглядом, что та предпочла набить рот яичницей и ничего не говорить. Стрелок между тем продолжал. Эльф сказал, что сегодня занятий не будет. Нас ждет что-то вроде вступительных испытаний. Вика напряглась, только еще одних экзаменов ей не хватало. И в каком виде они будут проходить? Не сказал он, но Гаргарон передал, что будет ждать нас после завтрака у входа в библиотеку. Книги с собой можно не брать. На сей раз, когда пятерка учеников собралась возле указанного места, Гаргарон уже ждал их. Он был одет в точно такой же костюм, как и его подопечные. Только форма ректора была угольно черного цвета. К своему вязчему неудовольствию Вики пришлось признать, что ему очень шел и этот цвет, и сам костюм в целом. Она старательно отводила глаза в сторону. Потому что каждый раз, поднимая взгляд на лицо Гаргарона, непроизвольно начинала сравнивать его с отцом. А подобное проявление интереса могло показаться чародею в лучшем случае не тактичным, а в худшем — подозрительным. Форма Кириана тоже отличалась от остальных новичков. По белой ткани тянулась замысловатая серо-черная вязь, словно бы эльфа обвивал длинный бескрылый дракон. Иви решила, что это было обозначением его старшинства в группе. Доброе утро. Гаргорон приветствовал их радушной улыбкой. Вижу недоумение на ваших лицах, и сейчас все объясню. Сейчас вас ждет небольшое вступительное испытание. Не волнуйтесь, он поспешил успокоить Викторию, лицо которой тут же приняло сосредоточенное выражение готовности к трудностям. Уж чего чего, а экзаменов в ее жизни было предостаточно. Провалить это испытание невозможно. Просто с помощью него мне легче будет понять, каким типом и силой потока обладает каждый из вас. И, соответственно, чему и как вас целесообразнее всего обучать. В этот раз я пойду вместе с вами, но к следующему испытанию. Я надеюсь, мы подберем вам шестого для баланса магической ауры. Что за испытание? Мингир недоверчиво смотрел в лицо дракона. Хорошо, что лучнику несомненно сходство Гаргороны и Антараса не показалось подозрительным. «Идемте за мной». Вместо ответа ректор открыл дверь в библиотеку и поманил учеников за собой. В книгохранилище было все так же сумрачно и таинственно. Под потолком клубился колдовской туман, то и дело вытягивая в сторону идущих между стеллажами учеников свои дымные щупальца. Одно такое щупальце всю дорогу докучало Вики пытаясь коснуться то ее плеча то спины заставляя ее постоянно оглядываться и вертеться словно заигрывая с ней но когда она устав от таких пятнашек смело вытянула руку ему навстречу то отросток словно испугавшись соприкосновения с живой плотью резко отдернулся и больше не донимал ее группа остановилась перед небольшим шкафом с двустворчатыми глухими дверцами покрытыми рисунком в виде ярких пышных цветов Через узкую щель между створками струился легкий нежный персиковый туман, и виднелось неяркое свечение. Гаргарон приоткрыл одну из дверок и указал внутрь своим посохом. «Это наше новшество. Замена обычной полосе испытаний. Мы с моим отцом не так давно обнаружили этот мир. Он закрытый. Он очень чутко реагирует на любые колебания ваших магических потоков. Поэтому будьте готовы к неожиданностям». Каким неожиданностям? Лира внимательно вглядывалась в клубящийся внутри шкафа персиковый морок. К любым неожиданностям. Ректор откровенно забавлялся реакцией своих учеников. Это что же? Еще один портал между мирами? Мингер скептически смотрел на небольшой шкаф, который был ниже его роста почти на пол головы. Он самый. Дракон кивнул. «Какое необычное вы находите применение для мебели!» Лучник хмыкнул, явно вспомнив оплавленное кресло, при помощи которого вернулся домой Павел. Вика молчала. Ей было интересно другое. Кого имел в виду Гаргарон, когда сказал про отца? Вряд ли Антраса. Девушка вздохнула и в который раз потерла ребра под левой грудью. То ли уже по привычке, то ли действительно чувствует томительную тяжесть. «Не хочу торопить вас, ректор, но у меня сегодня еще занятия по теории магии после обеда. Мне не хотелось бы опоздать на них». Кириан смущенно прочистил горло и посмотрел на ректора вежливым и взглядом. «Даже если ты опоздаешь на теорию, Кириан, это не так страшно. Мне гораздо важнее увидеть твой прогресс за предыдущий курс обучения практике». Голос ректора разом утратил мягкость и игривость. «Но болтать действительно хватит». «Следуйте за мной». И дракон, чуть наклонив голову, первым шагнул внутрь шкафа.